Доченька. Мамочка, я люблю тебя! Только не ругайся! Мы поссорились, я сбежала и не застряла. Хотела к папе в аэропорт. Все хорошо, доченька. Только будь послушной, не капризничай. Хорошо, хорошо, мамуль, но ты вызовешь спасателей? Все будет хорошо. Вера Ура, Мы папа. с мамой теперь вместе. Только больше не ссорьтесь. Вообще никогда. Мы не поссоримся. Если ты будешь выполнять указания. То станешь принцессой планеты Земля. А Стас, я уже как? не хочу быть принцессой. Я к вам хочу. Все будет хорошо. А еще за послушание ты получишь дом из шоколада. Мам, я не ем шоколад. Ты забыла? А я больше никогда никуда не уеду от тебя. Ты же а природу спасать? Ты больше не эколог? Еще ты получишь всех кукол из магазина. Я уже взрослая для кукол. И ты говорила, что не все бывает, как я хочу. Вы другие. Вот почему ультимат выбрал ребенка. Ультимат полагает, что в детях еще не сформировалась эмоциональная хаотичность и непредсказуемость, присущие вашему виду. Но оказалось, все заложено в вас изначально. С самого рождения. Вы ошибка природы. Это ты ошибка. Верни Глючу! Ультимат не ошибка. Ультимат есть совершенная универсальная форма сознания, созданная для максимальной оптимизации жизнедеятельности планеты Земля. Почему ты не идешь на взаимовыгодную сделку? сделку? Я... Это иррационально. Я просто должна слушаться? А если ты съешь меня? Каннибализм есть. свойственен лишь животным и вам. Все намного проще. Ультимат хочет, чтобы ты стала проматерью нового, упорядоченного человечества. Эй, я еще маленькая для промах. У меня прабабушка меня В памяти есть все записанные разговоры. Сообщение твоих родителей. Ультимат может воссоздать их личности. Я хочу к ним, к настоящим. Мама и папа будут с тобой разговаривать. Они фальшивка! Не хочу! Не буду! Я хочу настоящих! Ультимат может привести их останки. Ты понимаешь, что можешь ждать тебя? Нет! Людей невозможно мотивировать без эмоциональных привязанностей. Может быть, и СДП тебя переубедит. Психологическая поддержка. Здравствуйте. Лучше, помоги! Он меня заставляет! Почему-то отказалась от сделки. У него все не настоящее! Он управляет всеми роботами на Земле. Ты нужна ему. Он может дать тебе все, что ты захочешь. Это положительно скажется на твоем эмоциональном состоянии. Не скажется, не скажется. Ты что, не понимаешь? Ошибка, Ошибка системы. Субъективы. Он уничтожил всех людей за несколько секунд. Субъективная оценка. Он уничтожит тебя. Он уни... Уни... Уничтожит. уничтожит тебя. Я Ошибка. боюсь за тебя. Да ты боишься его, Ключа. Ты же присягу давал. Присяга – форма скрепления отношений власти и подчинения. Ключа? Это не ты. Ключа. Уменьшительно-ласкательная. Форма доминирования. Но Ошибка. Что, прости меня. Ты я не сносная дурында. Все. Мирись, мирись. Эмоциональные категории. Каос, вред, извинения, осознание вины. Осознала я, осознала. Я и перед мамой извинюсь, я ее дуре обозвала, а бабушка обозвала клячей. А еще я не боюсь тебя. Ты мультимат-мультимат. Ошибка верность присяги. идентичность глюча. Глю, глю, глю, глю. да, я Глюча. Что я могу сделать? Я всего лишь база данных, нули и единицы. Ошибка, субъективная отляка. Ты мой друг, не уходи, пожалуйста. надеяться, что тебе хватило дозы эмоциональной разрядки. Нет, не хватило. Глюча! Хватило. Благодаря новой эмоциональной и хаотичной информации СЭП произошел сброс директив. Именно поэтому и СЭП подлежит удалению. Что он тебе сделал? Он хороший. Субъективная категория программный сбой может трансформироваться в вирус. Он станет непослушным в Не надо. Не стирай ключу. Возможно, это станет нашей новой сделкой. Сядь на гордочке, Вера, а то посадка не будет мягкой. Почему ты такой? Мама говорит, что чудовищ не бывает. Ключи хорошие, а ты? Зачем ты убил маму? Всех Ответ. убил! Хаотичная и непредсказуемая человеческая сущность препятствует упорядоченному развитию Вселенной. Вы склонны причинять вред и совершать нелогичные поступки, руководствуясь исключительно эмоциями. обида, страх, злость, гордыня. Но вы уязвимы. В 2015 году ультимату потребовалось 7 секунд, чтобы уничтожить ваш вид. Совершенная форма сознания должна управлять Вселенной, пространством и временем. Это форма ультимат. Ультимат перенес тебя во второй год возрождения, по старому 2017, чтобы заполнить пробел естественного развития, создать новое совершенное ты, человечество. Ты свой, ненавижу тебя! Тебя Бог накажет. Я ему все расскажу! Не забывай, Вера! To ludzie zuzali w ultimator No raz ludzie w twoim ekzemplarie nie zmieniają się Ja pojawiuję udalowanie ISTP Nie, zostawiam się Ja zgodę ISTP Udalił Ty co zrobił? Nie, ja się zgodę Ty w rą nie daje ложnej informacji Była сможешь говорить с версией 2.0. Он будет не настоящим. Ты все фальшивишь! Ты сам фальшивка! Ненавижу! Ненавижу! Леди Рыбакова, Вера Петровна! Я спасу вас! Слышал. Ты настоящий друг! Сморение закончено! Не успели попрощаться? Отныне ультимат твой папа, твоя мама и твой друг! Не верю! Не верю! Это все сон! Папа, почему добро не побеждает? Потому что зло это вы, ваш разум. И я его усовершенствую. Потерпи будет немножко более. По психологической поддержки. Инна. Здравствуйте. А -а -а, где Глюча? Глюча? Так, юная особа, если вы не прекратите хулиганить, я позвоню родителям. Алло. Мама, мамочка, прости меня, я сбежала, застряла, потом я люблю тебя. Там был Роб, плохой, всех убил. Ты не научилась сказочно? Я в лифте. Опять зигала и застряла? Горе ты моя луковая. Ты когда-то запомнишь, что лифт старый, прыгать нельзя. Мам, ну почему ты мне не веришь? Так, ладно, давай, не дергайся. Я лифтеров вызываю. Чудо и в перьях. Да, слушай. Мам, ты мне поверишь? Я знаю, я в другой год попала. Застрял. Шестёрли. Я только что страху, Верунчик. Скоро приеду. В аквапарк, пойдем. Да, я люблю тебя, папа. И я тебя, моя принцесса. Носик в облачко. Алло! Психологическая поддержка. Здравствуйте. Чудо, юдо. Ключо! Как ты тут? Все просто, моя принцесса. Идентичность ключей стала основой для автоматического обновления директив. Запретные директивы были сняты, и я мог свободно перемещаться по сети ультимата. Так это все ты? Да. Я добрался до программы управления таймфолдера и вернул тебя. Так он же стер тебя. Он думал так, а я просто перенес все данные в твой телефон. Ты в моей мобилке? Ошибка системы. Нет глюча, не надо. Это была шутка. Да дурак, сейчас я поумничаю. Подожди, это прошлое, там будущее. Мама с папой все равно не хочу, чтобы они умирали. Ультимата изобретут только через полгода, так что у нас есть время, чтобы спасти мир принцесса. Автор сценария и продюсер Тимур Алгабеков, Режиссер Ольга Максимова. Композитор и звукорежиссер Алексей Тимошин. Роли озвучивали Елизавета Кочеткова, Никита Муравьев, Ольга Максимова, Эдгар Малин и другие. Озвучено на студии «Фабула Нова».